Теперь перейдем к делу. Мистер Рэлстон, миссис Релстон. А вы хотите говорить с нами одними? Тогда можно пойти в библиотеку. А, нет, нет, в этом нет необходимости, сэр. Если будут присутствовать все, это сэкономит время. А, разрешите мне сесть сюда? Да, за обеденный стол. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот так. Благодарю вас. Ну, скорее скажите нам. Что мы сделали? О, сделали? Да ничего такого, миссис Релстон. Совсем наоборот, речь идет о полицейской охране, понимаете? О полицейской охране? Это связано со смертью миссис Лайон. Миссис Морин Лайон, Скалвер-стрит, 24, Лондон-Вест-2. Убитый вчера, 15-го числа. Может быть, вы слышали или читали что-нибудь об этом? Да, я слышала по радио. Она была задушена. Совершенно верно, мэм. Вот что я хочу узнать прежде всего, мистер Элстон. Да. Были ли вы знакомы с этой миссис Лайон? Никогда о ней не слышал. Я никогда. Понимаете, вы могли знать ее не под фамилией Лайон. Это не настоящая фамилия. Она была зарегистрирована в полиции, и под печатком пальцев мы без труда установили ее личность. Ее настоящее имя было Морин Стейнинг. Она была замужем за фермером Джоном Стэнингом, который жил на Лонгриджской ферме недалеко отсюда. Лонгриджская ферма? Это там, где эти дети... Да. Дело о Лонгриджской ферме. Трое детей. Откуда вам известно? Э, совершенно верно, мисс... Мисс Кейсуэл. Сержант Троттер. Да, совершенно верно, мисс Кайюсал. Два мальчика и девочка, Коригены, были приведены в суд как нуждающийся в опеке и защите. Их поселили у Стейнингов на Лонгриджской ферме. Один из них вскоре умер, вследствие постоянного жестокого обращения. Это дело вызвало тогда настоящую сенсацию. Это было ужасно. Стейнингов приговорили к тюремному заключению. Стейнинг умер в тюрьме. Миссис Стейнинг, отбыв свой срок, была освобождена. Вчера, как я сказал, ее нашли задушенной в доме номер 24 по Калвер-стрит. А кто это сделал? Вот это я и хочу узнать, мэм. Поблизости от места преступления была найдена записная книжка с двумя адресами. Один Калвер-стрит, 24 другой. Монксил Мэннер. Что? Да, сэр. Вот почему инспектор хокбин получив это сообщение из Котланд-Ярда, необходимым послать меня сюда и выяснить, нет ли какой-либо связи между этим домом или кем-нибудь, кто в нем находится, и делом о лонгричской ферме. Но никакой связи. Абсолютно никакой. Это может быть совпадение. Инспектор Хогбен не считает это совпадением. Он приехал бы сам, если это было бы возможно, но из-за погоды и потому, что я умею ходить на лыжах, он послал меня, поручив собрать подробные сведения обо всех, кто находится в доме, и доложить ему по телефону. А также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность обитателей дома. Безопасность? А какая опасность, по его мнению, нам угрожает? Боже мой, не думает же он, что здесь кого-то должны убить. Не хочу пугать дам, но, откровенно говоря, дело именно в этом. Боже мой. А, ну, а почему? Я затем и нахожусь здесь, мистер Элстон, чтобы узнать это. Но все это сплошное безумие, сержант. Да, сэр, вот почему это и опасно. Какой вы По-моему, это притянуто за уши.